Мой папа ужасно высокий. Он такой высокий, что когда я хочу ему что-то сказать, мне приходится забираться к нему на самый верх. А это очень долго. Особенно далеко, карабкаться от ремня до подбородка. Обычно, когда я добираюсь до уха, я ужасно устаю. И забываю, что я хотел сказать. Так и стою, растерявшись у него на плече. «Так что?» – спрашивает папа. «Ну, – говорю я просто так. Я подумал, пойду пройдусь, и вот оказался здесь». «Ты хотел у меня что-то спросить?» «Нет, не думаю». «Нет, конечно, нет». «Вот как». У папы на плече я отдыхаю, облокотившись спиной на его шею. С его плеча видно целый мир. Я думаю, что мой папа самый сильный человек на свете. Я, конечно, не совсем уверен, но кто-то же должен быть самым сильным. В стадии слонов всегда есть самый сильный слон. Всегда. А среди людей самый сильный мой папа. Почему бы и нет? Иногда я вдруг вспоминаю, что я хотел спросить. «А есть на свете кто-нибудь больше тебя?» «Нет», — отвечает он. «Но и меньше тоже никого нет». Ужасно странный ответ. «А как же тогда я?» — спрашиваю я. «Ты не меньше меня. Разве нет?» «Нет». И больше он ничего не объясняет. Поэтому мне приходится размышлять об этом самому. Я делаю это на обратном пути вниз. У меня очень необычный папа. «Согласись, Йозеф, — говорю я иногда сам себе, — у тебя ведь очень необычный папа. Другим я, конечно, этого не говорю. Они и сами видят, какой высокий и необычный у меня папа».